Глава девятнадцатая Олеся Николаевна опустила голову От Валерия Михайловича, нашего завхоза Мулин в двух школах работал Добрый человек, животных любит Мы с ним иногда о кошках беседовали Один раз иду я домой Дождь полил, а я без зонтика Машину, как назло, на ТО отдала Побежала к автобусу, а он уехал Я чуть не зарыдала. И тут Валерий едет. Меня увидел и домой отвез. Я позвала его чаю попить. Олеся начала вертеть ручку своей сумки. Ну и начались у нас отношения. Жили вместе. Но на работе никто об этом не знал. В гимназии делали вид, что только по службе общаемся. Серафима никогда мужа с женой или других родственников не возьмет на работу. Валера один раз домой пришел сам не свой и все про благотворительную школу рассказал и добавил. «Дети-курьеры эти потом с ума сходят». «Я его не поняла», — спросила. «Это как?» Он ответил. «Если у тебя в голове постоянно психолог-гипнотизер шарит, то кукушка поедет. Куда школьники после девятого класса деваются?» «В колледже уходят», — повторила я объяснение Серафимы. «Им, как сиротам, дают места в общежитиях». Олеся закрыла глаза. «Он так смеяться начал!» Да невесело ему совсем было в тот момент. «Потом рассказал то, что я вам передала. И объяснил, что дети — взаправду сироты. Они ничего не помнят. Те, что постарше — Лет в 12 начинают болеть и пропадают из благотворительной школы. В документах у них указываются разные психиатрические заболевания. Сообщается, что переведен для лечения в клинику. Скорее всего, последнее верно. Мы в ту ночь спать легли, а я в шоковом состоянии была. Не знаю, как до службы доехала, пропустить не могла. Мулин дома остался, выходной взял. Когда я вечером вернулась, ни Валеры, ни вещей его не было. Только письмо на столе. «Прости, больше не могу в этом участвовать. Уезжаю подальше от Серафимы. Работал на нее, потому что в 90-е много чего натворил. Ты меня не знаешь». И хорошо, что ты познакомилась с Валерой, а не с Айвенга. Сожги записку. Никогда даже не намекни Серафиме, что мы вместе жили. Тебя убьют. Уходи из гимназии. В ней плохие дела мутят. Не ищи меня. Люблю тебя, поэтому исчезаю. Олеся сгорбилась. Записку его каждый день читаю. Наизусть ее выучила. Уничтожить не могу. Где Валера? Не знаю. Он исчез. Серафима всем сказала, «У Мулина беда дома. Он вынужден ухаживать за больным человеком. Вместо него Зинаида Львовна теперь». «Почему я вам все это рассказала?» «Деньги нужны на оплату учебы дочки. И вы же журналистка». «Да», — ответила я. «Напишите про гимназию правду», — зашептала Олеся. «Кто-то должен остановить бизнес на детях. Только мою фамилию не упоминайте, но вы, наверное, уже кое-что знаете, иначе бы не спросили про Инессу Листову». Она сначала оказалась в благотворительных яслях, Ее туда сдали в пеленках. Потом ребенка перевели в платную школу. Девочка там жила год, и ее забрали. Странная ситуация. Воспитанники благотворительной и платной школ никогда не пересекаются, не перетекают из одной в другую. Кто родители Инессы? Поинтересовалась я. Олеся вздохнула. В ее карточке указано «Убыла по месту жительства матери Тамары Владимировны Ефимовой». «Но мне кажется...» — собеседница нахмурилась. «Что-то с ребенком определенно было не так. Понимаете? Когда Мулин пропал, я хотела его вернуть. Мне пришла в голову мысль...» Я всю жизнь с финдокументами работаю и отлично знаю, что в них надо просто дотошно покопаться и все секреты наружу проклюнутся. А вось нарою какое-то серьезное нарушение. Пойду к Серафиме с ультиматумом. Верните Валерия, иначе все про ваши проделки в интернете расскажу. ой ой воскликнула я, опасная мысль. И сомнительно, что в бумагах гимназии есть какие-то следы того, чем занимается Серафима. Уж, наверное, в школу приходят с проверками. Роются там, где вы надеялись что-то найти. «Это да!» — согласилась Олеся. Но я поставила перед собой цель и двинулась к ней. Архив хранится в электронном и бумажном виде. Я обнаружила подтверждение слов Валеры о полетах детей за рубеж, «Как вам это удалось?» – изумилась я. «На каждого ребенка заложена сумма на питание», – пустилась в объяснение Олеся. «В столовой есть журнал. В нем ежедневно записывается меню и количество порций. А еще у ребят есть медкарты. В них доктор или медсестра фиксирует случаи болезней, даже пустяковых. Если у домашнего ребенка насморк, кашель, то его не изолируют часто жилье не позволяет сопливого в отдельной комнате устроить. Ну и не нервничают взрослые, ведь все детсадовцы, младшеклассники сами шмыгают. Но в интернате надо соблюдать другой режим. У ребенка легкий кашель? сразу его в лазарет. В общую столовую он не пойдет, еду ему принесут в палату. И что я обнаружила? Несколько раз в месяц, Например, Иванов и Петрова со всеми вместе не едят. В журнале напротив их фамилии указано «Иванов болен» и та же запись у Петровой. Но в журналах медсанчасти нет упоминаний, что в палаты клали этих детей. Еду для них на кухне не брали. В медкартах ребят нет упоминаний о недугах. Им даже температуру не мерили. Зато там указано, что за неделю до того, как Иванов-Петрова заболели, они занимались с гипнотизером-психологом каждый день по два часа. Сложим все, что узнали в одну картину. Ребята подхватили заразу, но еду и лекарства им не давали. Доктор их не осматривал. Ошибка вышла. Иванов Петрова здоровы, но столовая считает, что они лежат с температурой, на воспитанников не готовят. Где дети, а? И почему с ними усиленно психолог работал? Напрашивается ответ. Их в интернате не было. Гипнотизер детей подготовил к перевозке информации. «Вы просто детектив!» – пробормотала я. «Есть ли у вас какие-то сведения об Инессе Листовой?» «С ней загадка на загадке!» – воскликнула Олеся. Девочка поступила в ясли почти сразу после рождения. Забрали ее из дома малютки по благотворительной программе. «Как это происходит?» Серафима оформляет опеку. Ребенок становится участником бесплатного проекта. Значит, Инесса находилась под присмотром Казаковой. Но на нее не выписывали питание. Ей не делали необходимых прививок. Ни еды, ни ухода, ни посещения врачей. Что произошло? «Младенец умер», — предположила я, — «прямо в день поступления». Такого у Серафимы до сих пор не случалось, — возразила собеседница. Но если вы правы, то должны быть расходы на похороны. А ничего нет. Что случилось? Где Листова находилась? Информация отсутствует. Няней у этого младенца была не Федова. Вся история разворачивалась до начала моей работы у Серафимы. Я Розалию не знала лично, но в карте Инесса указано ее имя. Она же еще посла Маргариту Реброву. Патронажные сотрудницы больше двух малышей не дают. Нефедова должна получать деньги за пару подопечных. Но нет, ей платили только за Реброву. Наверное, Листову передали другой сотруднице предположила я. «А вот и нет!» — воскликнула Олеся. В то время в яслях было пять детей и три няни. У двух полный набор ребят. У Розалии одна Маргарита. «Где Инесса?» Еды ей не давали, к доктору не водили, прививок не делали. Няня с Листовой не занималась. «Интересно!» — протянула я. Напрашивается ответ. «Или младенец умер?» Или его в яслях не было. Просто записали ее как воспитанницу, но не брали в приют. «И новый финт!» – заявила собеседница. «Спустя время Инессу переводят в платный детсад. Ей по документам три года и полный порядок. Еда, доктор, занятия с психологом – все как надо». Ничего странного не заметили, «В этой истории все необычно», — ответила я. «Имейте в виду», — затараторила Олеся, «из благотворительной части в платную до тех пор и после Инессы никого не переводили. Когда малыш из садика переходит в школу, на него заводят новую медкарту. Старую не выбрасывают. Она хранится в архиве». «А теперь, внимание!» «Без оплаты!» если, конечно, верить документам. Девочка жила в интернате до момента, когда ей исполнилось три года. В медкарте малышки вообще записи отсутствуют. Но как только за листову начинают платить, тут полный ажур. Что мы видим? Ребенку три года. Первый осмотр врача. Вес 12 килограммов. Рост 85 сантиметров. Ничего странного. Это средние показатели девочки, которой исполнилось 36 месяцев. Но!» Алиса засмеялась. «Я уже говорила, что надо уметь рыться в бухгалтерских отчетах. Ребенок быстро растет. Ему нужна новая одежда, обувь. Если ведем речь о платных воспитанниках, то стоимость покупок включается в ежемесячный счет. Смотрим приобретение для Инессы через пару месяцев после перевода из благотворительной зоны. Ей взяли платье на рост 110 сантиметров. Размер ботинок 31. Я спросила, что не так? «У вас дети есть?» – осведомилась рассказчица. «Нет». — улыбнулась я. «В три годика девочки, как правило, имеют средний рост 85 сантиметров», — повторила Олеся. «А вес — до 14 кило». Понятно, что эти цифры эталонные. Кто-то может быть меньше, кто-то крупнее. При первом осмотре рост у Листовой был 85. Одежду и обувь приобрели спустя 60 дней. И что «Размеры как на пятилетку?» Олеся вздохнула. И дальше полная чушь. Доктор каждый месяц обследует малышей. В медкарте указана динамика роста листовой. Она плавно росла. Средние цифры для малышки трех лет. Открываем отчеты о покупках и видим. Ей приобретаются наряды и обувь, «На пятилетнюю!» «Вы полагаете, что настоящая Инесса куда-то делась, а вместо нее появился другой ребенок?» — спросила я. Олеся не заметила моего интереса. Забавно еще почитать вердикт психолога. Та отметила, что Листова по развитию намного опережает свой возраст. Говорить короткими фразами, определять размеры предметов Большой, маленький, широкий, длинный. Узнавать себя в зеркале. Вот это психологическое развитие ребенка в три года. Но Инесса просто вундеркинд. Она научилась читать, писать, хорошо рисует, отлично танцует. И вот звезда на башенку. Помните, я подчеркнула, архив хранится в двух видах. То, что есть в компьютере, легко изменить, и комар носа не подточит. С бумагой сложнее? Так вот, в файле листовой указан год, когда ее поместили в благотворительный приют, и получается, что девочка провела там пару лет, а потом крошку отправили в платную зону. Я не поленилась изучить бумажный вариант. Там те же цифры, но время когда Инесса была принята в милосердную структуру там пятна вроде как шариковая ручка размазалась а сверху написано дата что-то стерли ластиком хмыкнула я непрофессиональная работа все сведения о воспитанниках оцифрованы пожала плечами олеся в бумаге никто не полезет, Зачем? Их хранят, потому что так положено. Суммируя все сведения, я пришла к выводу. Некто пытался скрыть возраст Инессы. Девочка была старше, возможно, года на 2-3. Поэтому исправляли данные о поступлении. Если бы их оставили, то что получилось бы? Ребенок после рождения приезжает в Ясли, Через четыре года переводится в платный луч света, а ему только три исполнилось. Вот и подредактировали, да неаккуратно. Но кто полезет в бумажный вариант? Станут смотреть в компьютере, а там чисто, в прямом и переносном смысле слова. «Вы думаете?» — начала я. «Думаю!» — перебила меня Олеся. «В два месяца...» Инесса в благотворительный проект не поступала. Это еще подтверждается отсутствием документов об опеке. Их нет. Если согласимся, что я права, тогда отпадают все удивления по поводу отсутствия еды, прививок, осмотра врача, няни. Нет девочки, нет и расходов на ее содержание. Но через некоторое время... Инесса Листова на самом деле оказывается в платной гимназии. Ее кормят, за ней смотрит доктор, записывает рост и вес малышки. Но цифры лживы. Настоящие видим в отчетах о покупках. Серафима старательно представляла Листову меньше, чем она была. Девочке пять лет. По какой причине с ней произошла эта история? Не знаю единственное что могу точно сказать ее забрала тамара владимировна ефимова ей отдали чужого ребенка встрепенулась я нет она мать предъявила свидетельство о рождении все как надо записано в нужной книге криво улыбнулась бухгалтер «Остается лишь удивляться, почему никто из проверяющих не заметил, что девочка старше», — возмутилась я, зная, что Тамара умерла от пьянства вскоре после того, как ее дочка очутилась в приюте. «Разве покойница могла приехать в интернат за малышкой?» Олеся прищурилась. «Татьяна, вы не знакомы с системой? Те, кто приезжает в поисках нарушений, нацелены на деньги». На самих детей им фиолетово, и каждый радеет исключительно о своей епархии. Пожарные проверят огнетушители, газовщики, плиты и котлы. Санопиднадзор изучит кухню, туалеты, ванные, состояние спален. Если поступила жалоба на плохое питание, растление малолетних, воровство, побои, нецелевое использование денег – то всем будут заниматься представители разных структур. Нет такого человека, который сядет, как я, за документы и давай копать все карты ясельной малышки из благотворительной структуры. А на девочку из платной зоны заведен другой документ. Доктор и душевед у нее новые. Имейся у Инессы проблемы с развитием, вот тогда бы полезли в старую историю болезни. «А когда все хорошо, чего беспокоиться?» Я искала, как Серафиму в угол загнать. И нашла. У меня была цель найти нечто, чтобы шантажировать хозяйку, и та вернула бы Мулина. Я накопала, что хотела. А у проверяющих другие задачи. «Знаете, что мне в голову пришло?» «Нет». «Расскажите, пожалуйста», — улыбнулась я.